Каждый урок делится на три части — размышления, вознесение молитвы и заключение венчаемое жемчужинами богословской премудрости. В конце сборника помещено несколько стихотворений, положенных на музыку неким монахом как утверждается в предисловии, в которых воспевается сладость и упоительные восторги небесной любви на лад любезной госпоже Дезульер. Можно подержать в руках, сжать пальцами эту ужасную книжонку, Переплет ее с великим тщанием, обшит черным сукном. Затертые от частого пользования листы еще пахнут кислятиной и прогорком салом. В левом углу скверной цветной гравюры, мелким остреньким почерком, надписаны выцветшими чернилами загадочные слова моей дорогой Адалине, дабы вознаградить ее за неблагодарность некоторых особ. Очевидно, нетленное свидетельство обиды некоей богобоязненной души. Трудно представить себе, что сия жалкая писанина могла стать неразлучным спутником человека, говоря о котором даже самые самолюбивые люди не решатся утверждать, что могли без смущения выдержать его проникающий в самые тайные мысли взгляд ником другом наперстником люмбургского святого чего искал на сих столь непоожих одна на другую страницах где всякая строка напоена смертной скукой томимого праздности священника чего икал главным образом что нашел там Пра абба данисан не оставил нам ни единого богословского либо мистического сочинения, однако нам известны некоторые его проповеди, И память о сих совершенно необычных откровениях до доднесь жива в сердцах кое-кого из прихожан. Никто из беседовавших с ним не усомнился в редкостном его здравомыслии, ясности ума и поразительной простоте решений. Никто более его не остерегался суе суемыслия, да никто с большей твердостью и суровостью не осуждал, как случалось ему. Коль бы одинок он не был, как принято думать в ту пору в своей жизни, возможно ли верить, что всем благочестивым в лудословии он черпал мысли для своих проповедей? Неужели он мог без отвращения произносить сии хвостливо витиеватые проповеди, обонять смрадную стряпню богобоязненных назиданий, проливать гаерские слезы? Молился ли он? или полагая что молится перестал уже в сущности молиться с чувством годливости читатель захлопывает книжонку испытывая неприятное ощущение от прикосновения засаленного сукна ему хотелось бы понять найти в чьем-либо взоре разгадку тайны той жалкой силы что помрачило на время столь просветленный дух уж ли возможно так обмануть самая благодать божию Уж ли каждый человек, оборачиваясь, неизменно будет видеть позади себя свою тень, своего двойника, зверя, принявшего его облик и безмолвно крадущегося во ему? О, сколь тяжка книжица эта! Так врагу рода человеческого, впрочем, неотступно преследовавшему бедного священника до последнего дня его жизни, удалось о той поре преуспеть в большинстве козней, против него устроенных. Вначале он понудил его предпринять труд и тяжкий, и бессмысленный, который коварно изобразил ему в виде хитроумной системы жертвенности и самоотречения, лишив его таким образом возможности искать утешение вне себя, а теперь вознамерился погубить самую сущность его. Каждым днём ужасный труд совершается с меньшими усилиями и подвергается все спорие. Объятый яростью саморазрушения, упрямый крестьянин стал, наконец, довольно изощрен в искусстве обращать против самого себя доводы разума. Он изыскивает побудительные причины всякого поступка, совершенного им в своей смиренной жизни, и во всяком... Находит отображение некой зловредной воли, презирает и отвергает отдых, всякую печаль тотчас гонит от себя, усматривая в ней знак сожаления, ибо отныне все в нем и вне его несет печать гнева. Но пришла, видно, пора, когда страшный труд должен был принести свои плоды, оказать самые гибельные свои следствия. «Есть мы безумны, ибо усматриваем в собственной мысли, которую, однако же, слово беспрестанно делает доступной чувствам нашим, лишь некую невещественность, от которой нам не грозит никакая близкая неминучая опасность. О слепец, столкнувшийся лицом к лицу с чужестранцем и не узнающий себя в нем, в котором и взор, и злобная складка рта уже дышат ненавистью к нему! лепец, не узнающий себя в глазах чужестранки. Данисан поднялся с земли, некоторое время пристально глядел на окрестность, затопленную сумерками, ощутил некое беспокойство, но без труда подавил его. Впереди дорога ныряла в лощину меж высоких откосов, поросших короткой редкой травой, то ли от того, что откосы совершенно застороняли дорогу от ветра, задувшего вновь по заходе солнца, то ли по какой-либо другой причине ни малейший звук не нарушал глубокой, глухой тишины. И хотя город отстоял недалеко, а час был еще не поздний, викарий услышал напрягший слух лишь невнятный, едва различимый шелест земли, столь однообразный, что тишина казалась еще более поразительной. Впрочем, и этот смутный ропот вскоре умолк. Быстрыми шагами он пустился по дороге, вернее, ему казалось, что он очень быстро идет по безупречно ровной, едва покатой дороге, мягко пружинищей под ногами. Усталость исчезла, и в исходе долгого пути он чувствовал себя удивительно свободным и легким. В особенности поразила его раскованность мыслей. Некоторые трудные задачи, над которыми он напрасно бился в течение долгих недель, решались сами собою. Стоило ему напрячься и ясно представить их себе. Целые главы из книг, читавшиеся и толковавшиеся им с трудом превеликим и обыкновенно словно клещами по частям выдиравшиеся из памяти, явились вдруг ему в должном порядке со всеми заглавиями и подзаголовками, со всеми параграфами, расположенными в точной последовательности вплоть до примечаний на полях. Продолжая путь... Все тем же скорым шагом, почти бегом, он решил, дабы сократить дорогу, свернуть с большака и пробираться далее тропой по берегу Раванель, которая текла рядом с кладбищем и должна была привести его прямо к церковным дверям. Не замедляя хода, он устремился по новому пути. По этой дороге обыкновенно до середины лета, изрытой глубокими полными соленой воды колеями, редко кто ходил, кроме рыболовов, до волопасов. К великому удивлению и радости Денисана, почва показалась ему плотной и ровной. Хотя необычайная живость и вольное парение мысли словно охмелили аббата, он искал взглядом в ночном мраке знакомые приметы. Темное пятно придорожного куста, крутой изгиб тропы, понижение устремленного к черному небу склона, хижину дорожного смотрителя. Однако по прошествии изрядного времени он противоожидания ощутил под ногами отлогую понурость, перешедшую внезапно в крутой склон, потом густую луговую траву. Взглянув вперед, он узнал дорогу, оставленную им некоторое время назад. Быть может, сам того не замечая, он свернул на проселок, который непреметно привел его на то самое место, где он сошел с большой дороги, но теперь уже с противоположной стороны. Ведь он ясно различал, откуда такая ясность в глухую ночь, первые дома окраины. «Вот так угораздило», — подумал он без досады и раздражения, и, не мешкая, вновь тронулся в путь, полной решимости не оставлять более главной дороги. Теперь он подвигался медленно, пристально глядя вперед и чувствуя, как под толстыми подошвами скрипит сырой от дождя песок. Стояла такая темень, что... Сколь бы далеко не простирал он взгляд, не видел нигде не только света, но хотя бы смутного мерцания, того неуловимого трепета, который даже в самую глухую ночь являет как бы ток, исходящий от живой земли, нечто вроде медленного умирания угасшего дня, длящегося до самого рассвета. Тем не менее, Денисан выступал с большей уверенностью, чем прежде, словно туго спеленутой непроглядную тьмою она расступалась перед ним и смыкалась позади оставляя ему так мало места что он как бы чувствовал ее теснение но он не испытывал от того ни малейшего беспокойства и шел твердыми неторопливыми шагами хотя обыкновенно приближаясь к исповеда он чувствовал страх и нерешимость его отнюдь не удивило то обстоятельство что на сей раз в его душе не было ничего кроме нетерпения почти радостного живость мыслей была такова что он ощущал ее казалось во всем теле нетерпеливое возбуждение потребность расходовать напряжение мышц избыток мыслей и образов лихорадочный подъем столь хорошо знакомые мыслителям и влюбленным и вновь незаметно для себя он уторапливает шаги ночь все так же расступается перед ним и смыкается за его спиной Дорога стелется под ноги и скользит назад. Она словно несет его, прямая, удобная, едва покатая. Сам он проворен, бодр, легок, словно прекрасно отдохнув, проснулся свежим утром. Вот и последний поворот. Нетерпеливо ищет он взглядом сложенный из розовых кирпичей домик на перекрестке большака и дороги, которую он, по всей видимости, только что миновал, не разглядев в потемках. Но взор его не различает ничего определенного, ни дороги, ни дома, а в близком городке не видно ни одного огня. Он останавливается, чувствуя беспокойство на удивление, и тогда, лишь тогда он услышал в безмолвии частые твердые удары своего сердца и почувствовал, как по телу струйками течет пот.